Вревский потянулся на стуле, взглянул на входящие в моду наручные часы, сплел пальцы рук и, потянувшись, хрустнул ими. «Скоро полночь», — сказал он, — «нам с вами надо отдохнуть». «Можно я задам вам вопрос?» — Александр Иванович спросил Андрей. «Разумеется, я рад буду ответить», — Вревский ждал, как кот, поднявший лапу. «Надо ли понимать, что в вашем так называемом деле нет ни одной улики против меня?» «Ни одного свидетеля, ни одного доказательства, кроме вашей горячей речи». «Пожалуй, Вревский ожидал услышать что угодно, кроме такого заявления». «Он сразу выпрямился на стуле и разъединил сплетенные пальцы. Что вы хотите сказать?» «То, что вам скажет любой судья?» «А убийство Берестова? А смерть Браницкой?» «Кто убил их?» «С таким же успехом вы можете показать на любого прохожего». При условии, что отпечатки пальцев этого прохожего будут в кабинете покойного. Отпечатки пальцев оставил я, когда открывал сейф, чтобы вынуть завещанные мне письма и бумаги. И все. Все. Моего отчима я застал уже мертвым. Значит, вы нарушили закон, взломав сейф. Вревский осекся. Андрей позволил себе улыбнуться. «Ради Бога!» — сказал он. «Судите меня за то, что я открыл сейф в принадлежащем мне доме». Поддавшись тщеславию склонности к высокопарной демагогии, Вревский позволил Андрею успокоиться и, слушая длинный монолог, собраться с мыслями. Вревский тоже понял это и понял, что недооценил оппонента. По расчетам Вревского, Берестов должен был сникнуть перед железными аргументами и, будучи отягощен больной совестью, во всем признаться тут же, этой ночью. «Грустно, — сказал Вревский, — весьма грустно, что вы оказались столь неблагоразумны. Более того, я думаю, что пришло время отпустить меня, и без того вы продержали меня слишком долго, мне придется жаловаться». «Жаловаться?» — опершись сильными ладонями о стол, Вревский привстал и наклонился вперед. «Нет, голубчик, жаловаться вы не будете, и домой, баньки, я вас тоже не отпущу». «Я имею полное право продержать вас в камере с уголовниками столько, сколько пожелаю». Он был зол, он был очень зол, потому что потерял впустую столько времени и сил. «На каких же основаниях, господин следователь?» Андрей тоже вскочил. При звуке возбужденных голосов в дверь заглянул широколицый полицейский. «На том основании, что вы задержаны в воровском притоне со своим дружком Керимовым. Этого достаточно». «Никогда не думал, что Керимов держит в Симферополе притон». «Здесь держит. И похуже, чем притон». «И вообще, перестаньте фиглярничать, Берестов, я знаю вас все». «Я убедился, что ничего не знаете». Вревский встал. «Можно, конечно, подождать до утра», — сказал он устало. «Но лучше закончить разговор сегодня, чтобы вы не надеялись на снисхождение. У меня в душе нет снисхождения к убийцам, Вревский» подошёл к скучному железному шкафу, что стоял за его спиной, и, повернув ручку, открыл скрипучую дверь. Резким движением он выхватил оттуда тёмно-красную резную шкатулку и поставил её на стол. "Узнаёте?" Он откинул крышку. Шкатулка Сергея Серафимовича была пуста, и от того видно было, что устилающее её красное сукно в некоторых местах потёрто. "Узнаёте?" "Узнал. Несчёл нужным таить, Андрея. эта шкатулка моего отчима." «Пустая», — сказал Вревский. «Пустая», — повторил Андрей. «Хотел бы я увидеть, какие змеи извиваются сейчас в вашей душе», — сказал Вревский. «Мне в самом деле очень грустно осознавать, что ради ее содержимого погибли два близких мне человека», — сказал Андрей. «Уже три», — сказал Вревский. «И не знаю, кто из них вам ближе». Он снова открыл синюю папку, и только тут Андрей увидел, что между листами... В ней вложен большой конверт. Вревский вытащил оттуда несколько фотографий и аккуратно, напряженно, будто превозмогая желание кинуть их Андрею в лицо, разложил их на столе. На первой фотографии был виден человек, лежащий на земле в неудобной позе, подвернув под себя ногу и бессильно откинув руку. Лицо его было неразличимо. На второй фотографии было только лицо того человека крупным планом. На третьей тоже лицо с другой стороны. Человек был мертв. «Кто это?» — спросил Вревский. Андрей молчал. Узнав человека и всем нутром, чувствуя опасность, грозящую от признания своего знакомства, на фотографии был гимназический кочегар Тихон. «Кто еще говорил о нем недавно? Да, конечно же, Ахмед!» «Кажется, да, я припоминаю», — сказал Андрей, «но могу ошибиться. Что с ним произошло?» «Кто этот человек?» «Звали его...» «Кажется, его звали Тихоном». «Фамилия». «Откуда мне знать его фамилию? Он у нас раньше в гимназии кочегаром работал. Мы к нему в котельную бегали, кто курить, а кто в карты играть». «И с тех пор вы его не видели?» «Нет, не видел, — сказал Андрей, искренне полагая, что не лжет, потому что ночная встреча в семинарском саду не имела никакого отношения ни к Ялте, ни к этому делу, но Андрею могла повредить». «Честное слово». «А что случилось?» а то, что этот человек убит. Убит так же, как ваш отчим Иглафира, и рядом с ним валялась пустая шкатулка. «Значит, вы нашли одного из бандитов?» сказал Андрей. «Чего же вы меня тогда здесь держите?» «Потому что этот человек...» «А фамилия его, впрочем, вы и без меня ее знаете...» «Денисенко. Тихон Денисенко. Убит тем же ножом и точно так же, как остальные ваши жертвы. Его тоже я убил». «Без иронии, господин Берестов. Вы же до сих пор не ответили следствию, где вы умудрились скрываться последние четыре дня? Я вам отвечу, смотрите мне в глаза, я вам отвечу. В заброшенном летнем домике над верхней дорогой, вместе со своими сообщниками, где вы делили добычу. И это кончилось неудачно для вашего сотоварища Денисенко, который погиб, как всегда, погибает в бандах, когда речь идет о дележе добычи. Я не видел этого Тихона несколько лет. Как вы мне... «Надоели, Берестов!» Вревский вытащил из папки еще один лист, мелко исписанный с двух сторон. «Это протокол допроса вашего близкого приятеля, которому нет никакого смысла вас губить, да который и не подозревает, что его показания забивают гвозди в ваш гроб, господин Берестов. Я снова иду на нарушение порядка следствия, но хочу, чтобы вы поняли, насколько глубоко и безнадежно вы увязли. Читайте». «Да погодите!» Чтобы не было недоразумений, чтобы вы, не дай бог, не подумали, что ваш приятель Николай Беккер замыслил против вас нечто дурное, даю слово офицеру, что Беккер встречался со мной совсем по иному делу, и ваше имя всплыло при его допросе совершенно неожиданно. Господин Беккер не подозревал, что я знаком с вами, а давал показания в связи с исчезновением двух рядовых из команды, с которой он приехал из Феодосии для получения прицелов. «Читайте вот отсюда».